Глава 29 День клонился к вечеру. Еще совсем чуть-чуть и в свои права вступят сумерки. Отличный слух позволил мне заметить их приближение задолго до того, как они появились перед нашими глазами, а потому мы, не торопясь, свернулись с дороги, по которой двигались, и укрылись в тени деревьев. Великолепная карета с позолоченными гербами на дверцах в сопровождении десятка стражей в полной амуниции. На грациозных скакунах на предельной скорости проследовала в сторону города, спеша, видимо, успеть до закрытия городских ворот. Вот только отъехали они от нас не очень далеко. Увидеть, что произошло, мы, конечно, не могли, а вот услышать — вполне. Но спешить на помощь в этот раз я не собиралась, уверенная в том, что настоящим воинам оборванная голодьба не соперники. Удерживая на месте лошадок, мы прислушивались к постепенно стихающему шуму боя, надеясь в скором времени продолжить путь. Вот только звуки, начавшие раздаваться сразу после его окончания, не нравились мне все больше и больше. Хриплые выкрики и глумливые вопли разбойников становились все слышнее, а звон оружия все тише. Усомнившись в предполагаемом мною исходе боя, я решила посмотреть на победителей. Оставив ангела вместе с лошадьми под охраной, ведьминого сторожка стремительно двинулась на звуки стихающего боя. Ох, как всегда я успела вовремя. Все уже закончилось. Доблестных стражников добивали. Высокородного вельможу, а вернее его тело, Рьяно обыскивали, лишая не только драгоценностей, но и одежды. И только на козлах кареты сидел совершенно спокойный, не реагирующий ни на что, без единого ранения старик. Перейдя на магическое зрение, я поняла, что случилось. Среди нападавших был маг. Слабенький, полностью выложившийся в бою, но он был. Артефакты защиты на разбойниках были не очень сильными. Угасающие артефакты на воинах были на порядок лучше, но разбойников было больше, значительно больше, и это решило исход боя. Высокородного убили единственной стрелой с магическим наконечником огромной мощи, и именно ее сейчас старательно вырезал из тела погибшего маг. А старик, Старик был рабом. На его лбу ярким маячком светилось клеймо, настроенное, видимо, на погибшего хозяина. Вступить в бой меня подвигнула угроза этому старику, а вопрос одного из нападавших, обращенный к магу. «А с этим что?» — прозвучал ответ, бросивший меня вперед. «Сруби ему голову, он ни на что не годен. После гибели хозяина, такие, как он, бесполезны». Ты хочешь всю жизнь водить его за руку и кормить с ложки? Так его еще рот открыть нужно заставить. Убей! Я убивала их быстро, очень быстро. Увидел меня только маг, но его мизерных сил не хватило ни на что серьезное. Тем более магия мне навредить не могла, а бою он обучен не был. И вот, убрав всех, кто стоял у меня на пути, я, наконец, озадачилась. А что я буду делать с этим стариком? Тихонько потрескивали тонкие ветки, сгорая в ярком огне костра, разведенного на опушке леса. Закончилась яростная схватка, собранной трофеи. Занялась своими делами лесная живность. Булькал бульон в маленьком котелке. Спокоен и расслаблен ангел, запивающий чаем сладкую конфету. Вот только я, механически помешивая свое варево, до сих пор пребываю в недоумении, спрашивая себя, а зачем я этого деда спасала? Сидит он напротив меня на бревнышке и смотрит в пустоту. Да я его сюда-то еле довела, а что делать дальше, просто не представляю. Подождать, что ли, пока ангел мой уснет, да отправить его душу навстречу с богами. Черным пятном выделяется на его челе магическое клеймо. Держит оно в плену его сознание и его душу. Да, я хорошо вижу тонкие черные жгуты, охватывающие все его тело, очень похожие на то проклятие, что я видела раньше, но это опутывает еще и голову. и что делать с этим, даже не представляю. Кажется мне, что любое мое вмешательство заставит эту гадость разрушить организм старика окончательно. Действия моего ребенка вывели меня из гнетущего созерцания и изрядно удивили. Результат же просто ошеломил. Этот мелкий проказник отставил в сторону кружку, затолкал в рот остатки конфеты, которую до этого так бережно и аккуратно обкусывал, встал, обошел костер, а затем, приблизившись к живому-неживому старику сбоку, размахнулся и со всей дури влупил ему ладонью по лбу. Дед улетел с бревна, как будто его ветром сдуло, а малыш застыл на месте. Его испуганные глаза заблестели, сигналя мне о приближающихся слезах. Не понимая мотивов его поступка, я, тем не менее, метнулась к нему, обняла и тихонько спросила, стараясь не напугать и вместе с этим показать ему, что я вовсе не сержусь, а просто удивляюсь. «Что-то случилось, хороший мой?» «Да», — ответил мне дрожащий голосок. «Там у него гадость живая шевелилась». «Какая гадость?» «Паук, большой, черный жирный!» «И ты, и я его убил!» «Я думал, почему дедушка не шевелится, а он его боялся!» «И у тебя получилось?» «Да!» — заявил ребенок заглядывая мне за спину. «Вон, дед уже встает Мои глаза, наверное, никогда не были такими большими, а челюсть не падала так низко. «Он гадость убил!» Слов нет. Старик действительно пытался подняться, потирая лоб, но так и остался сидеть на земле, уставившись на свои руки. Его взгляд, вполне уже осмысленный, заскользил, не задерживаясь по всему, что нас окружало. Никакой живой черноты в его теле уже не было. Время шло. Спасенный нами раб продолжал сидеть на земле, разглядывая нас, лес, себя, лошадей. Тишина, царившая в нашем странном обществе, никого из присутствующих, по-видимому, не напрягала. Успокоенный мною ангел, устав ждать от старика каких-либо действий, заснул, закутавшись в свое любимое меховое одеяло. Я пыталась найти ответ, что и как случилось, а пожилой мужчина, сидевший напротив меня, наверняка пытался осознать себя и свое положение. Долго так продолжаться, естественно, не могло. Я тоже устала, а завтра с утра пораньше нужно в лес поглубже уйти. Очень уж мне не хотелось, чтобы нас рядом с местом нападения на высокородного обнаружили. Кинув на старика сигнальную нить, просто обязанную меня разбудить, если он решит подойти к нам, я, как человек с чистой совестью, крепко заснула. Разбудил меня, как ни странно. Тихий разговор. Мой умудрённый жизнью сын разговаривал со стариком, жизнь которому он спас вчера. Ты не хочешь жить? А зачем мы тогда тебя спасали? Вот и я не знаю, зачем. Незачем мне теперь жить. Вот ты называешь меня дедом, а ведь я не такой уж старик. Мне было тридцать, когда я попал в рабство, и еще тридцать лет прошли мимо меня стороной. «Я точно помню, что именно тридцать и еще тридцать. Больше ничего. И некуда мне теперь возвращаться. Никто меня не ждет. Как работник я никому не нужен. Кто будет такому старому деньги платить? Вот вы освободили меня. Думаете, благое дело сделали? Был рабом, хозяин обо мне заботился». А теперь мне только и остается, что милостыню просить и умереть под забором. Я даже имя свое вернуть не смогу. Магом за это большие деньги платить надо, а за изготовление бумаг, подтверждающих титул, если он у меня был, еще больше. Взять мне их нет куда, и до дома своего я добраться не смогу. Запомни, деточка, никогда не освобождай рабов. Родные люди вычеркивают их из своей жизни, а бывшие хозяина выкинут из своей, и обречете вы их на погибель. Да если еще и прознает кто, что ты можешь это делать, то охотиться за тобой будут до тех пор, пока не убьют. А мне теперь недолго осталось. Не пойду я никуда. Умирать лучше вот в таком месте, как это. Тихо здесь, лес, ветерок, птицы поют. Красота! Так, сейчас этот дедуля мозги моему ангелу запудрит, и будет малыш всю жизнь себя виноватым считать. Ишь сидит, жалеет себя. В лоб ему, как вчера, настучать или слов хватит. Придется вмешаться, да и вставать пора. Скоро городские ворота откроют. Пора бы убираться отсюда. Так, дед, ты, гляжу, разговорился. Жить он не хочет, потому как идти ему некуда. Так нам вот тоже некуда. Может, все втроём ляжем тут на полянке и будем ждать, пока стража из города набежит. Найдут они карету с телом твоего господина, воинов его и бандитов зарубленных найдут, а потом и до нас доберутся. Вот и не придется нам милостыню просить. Вздёрнут на площади, и будет у людей праздник». А еще проще будет, если ты сам к ним выйдешь. Побьют они тебя хорошенько. Ты сам признаешься, что зарубил с особой жестокостью не только своего господина, но и тридцать хороших людей, которые мимо проходили. Что головой трясешь? Ты же помирать собирался. Передумал? Тогда пока чего умного не придумаешь, рот не открывай. А то с признанием вины вперед стражников к виселице побежишь. А я ускорение тебе придам. Поднимай свой костлявый зад. Видишь, чай каша разогрелась. Поешь сейчас, жизнь лучше покажется. — Матушка! — проговорил мой ангел, и у сидящего напротив него деда чай мимо рта пролился из кружки, которую он взять уже успел, и кусок хлеба из пальцев выпал. Я готова была поржать над его вытянувшейся физиономией. Это только сынок ничего не заметил, а потому решила именно сейчас немедленно выяснить все, что его волновало. А этот дед приказал мне никогда больше таких, как он, не освобождать. А Они что, правда, все этого хотят? А еще сказал, что меня убьют. «Так мы и не собираемся никого освобождать». В королевстве теперь за новых рабов наказывать будут, а старым действительно деваться некуда. Король и его стражи о них сами позаботятся, и когда решат, как с ними быть дальше, освободят. О том, что ты тоже умеешь их освобождать, мы никому не скажем и деду запретим. А всем, кто захочет тебя убить, я головы пооткручиваю. Кушай, мой хороший, уходить пора. Будем обходить город стороной. «Нет, стойте, а как же я?» «Гляди, старик ожил, еще и возмущается. Какая мама? Куда двигаться? Почему мимо города?» «А почему я должна тебе все объяснять?» «Должна? Так, дед, тебе что еще от нас нужно? Сироты мы, нас, как и тебя, хотели рабами сделать». Родом мы из другого королевства. Идем, куда глаза глядят. Собираемся где-нибудь в маленьком городке осесть. В город не пойдем, потому что не хотим опять на корабле работорговцев оказаться. В бордель не хотим, побираться на улицах не хотим. Из-за гроши работать тоже не хотим. Ты жить не хочешь? Не хочешь. Вот возьмем с тебя клятву, чтобы молчал нас, и уйдем». Нам со стражей сталкиваться не с руки. Зачем нам их внимание? Меньше знают, крепче спят, и они, и мы. Как тебя хоть зовут, старче? Сегодня утром я вспомнил, что тридцать лет назад меня звали барон Нари Шангри. Можно просто господин Нари. «Господин?» — удивился ангел. «Господин». — Ну, пусть будет так. Только мы уходим, господин, а другие тебя так называть не будут. — Не оставляйте меня здесь, я буду вам помогать. Вам ведь нужен кто-то взрослый, чтобы в города и села заходить. Я могу представляться воспитателем или опекуном. Раньше я был неплохим мечником и богатым вельможей. Я понимаю, что не смогу выжить без вашей помощи, но и ты, девонька... Взрослой мамой никак не выглядишь. Да и на девочку только лицом смахиваешь. Вон оружие сколько на себя нацепляло. А пользоваться-то им умеешь ли? Глянь, любопытник какой. Садись на лошадь, трогаемся. Нет, ребенка оставь, он со мной. Всегда со мной.